Глава двадцатая. «Шоу должно продолжаться?» «Джесс, ты только послушай. Если леди уронила платок, и мужчина, подняв его, возвращает, принять можно только от жениха, иначе это принимается как благосклонность дамы и её согласие на интрижку. В таком случае платки лучше не терять, иначе новые придется покупать, а это неэкономно», глубокомысленно заметила Джесс, роясь в сундучке с моими драгоценностями. Футляры коробочки, мешочки и чехлы. все требовалось открыть и просмотреть, чтобы подобрать подходящие украшения для нарядов, подготовленных ко второму испытанию отбора. Увы, помочь я не могла. Сама толком не знала, что есть у Каролины, поэтому отдыхала перед поездкой на площадь и читала прикроватные записки леди. — О, а это послушай! Как правильно бить веером кавалера! Я отпихнула книгу, задыхаясь от смеха. Магичка оторвалась от рассматривания набора из янтаря, идеально подходящего к кожаному костюму для полета на драконе. Я хотела надеть его как самый удобный, но девушка расшипелась кошкой, противясь моему решению, и я позволила выбирать ей, чтобы поднять настроение. Бедная Джесс чуть не плакала, когда утром услышала, что песни не будет. Я оказалась бездарной ученицей, и Йольский не сумел пробудить дар голоса. «Если мужчина числится в списке потенциальных женихов, веером бить разрешается только по плечу. Наглецов дозволен стукнуть по предплечью. Под запретом удар веером по пальцам». Я прервала чтение, представив, что будет, если роговые пластины тяжелого, инкрустированного драгоценными камнями веера пройдутся по рукам. Так и фаланги перебить недолго». «Если наглец нищ и незнатен, а магический дар незначителен, веером можно бить, куда придется». «Циничненько, да, Джесс?» «Почему?» Раскладывающая аметистовый гарнитур возле второго наряда девушка подняла на меня глаза. «Когда мужчина ниже по положению пытается скомпрометировать и заставить выйти замуж, женщина имеет право отстаивать свою свободу почти любым способом». «Хм, а ведь ты права». Перевернув страницу, я натолкнулась на интереснейший раздел. Магическая косметология обнаруживалась с помощью особых заклинаний. И дотошный жених мог нанять специалиста, чтобы определить, улучшала ли девушка свою внешность или нет. Книга советовала леди идти на ухищрение, не используя чары. Чтобы губы были несколько часов пухлыми и ярко-розовыми, в них втирали слизь жука-кривоуса — Для благородной бледности кожи выпивали слабый настой ядовитых трав, для ослепительного блеска в глазах принимали вытяжку из болотного гриба. Книга честно предупреждала о побочных эффектах. Тот же гриб мог вызвать временную слепоту, а слизь жучка навсегда повредить рецепторы вкуса во рту. А у нас дамы капали в глаза белодонну, чтобы расширить зрачок. Прокомментировала я прочитанное. Тоже яд, но при этом входит в состав некоторых лекарств. Договаривая, осознала, как попалилась, сказав «у нас». Ожидая закономерного вопроса от Джесс, где это у нас, если книгу я привезла из армарии и почему она, магичка, не слышала о растении Беладонна, я сжалась от ужаса. К счастью, занятая украшениями девушка пропустила мой прокол. Переведя дух, я перевернула страницу. Зонтик от солнца, флирт и фехтование, как леди, зная болевые точки, может отбиться от похитителей. Интересно, но прочитаю уже потом. О, особые подарки, леди. Именно это я и искала. Я углубилась в чтение, выискивая причину смеха Николаса, и вскоре нашла. Даря аксессуары к одежде и говоря, что это просто так, женщина предлагает мужчине стать ее любовником. Поцелуй запястья в ответ означает его согласие. а а Я отбросила книгу и спрятала горящее лицо в ладонях. А «Ваше высочество!» Испуганная магичка вмиг оказалась рядом. «Вам плохо?» «Нет, все хорошо». Я постаралась совладать с эмоциями. «Возмутительная книга, не буду ее читать». «Правильно», — кивнула Джесс и вкратчиво заявила. «Вы раньше пренебрегали правилами. Так зачем что-либо менять сейчас?» «Точно, не буду портить репутацию стервы, которая плевать на окружающих». К тому же, это фактически негласный этикет для своих могу игнорировать, если захочу. Но Никлас, Никлас, вспомнилось выражение его лица и неожиданный поцелуй. Ох, он же наслаждался неприличной ситуацией и моим незнанием. Гад, он определенно гад, но обаятельный, темный гад. В какой-то миг стало смешно. Никлас провокатор, любящий поиграть, но ведь можно играть и вдвоем. Предвкушая реакцию на свои действия, отправилась проверять, что выбрала для меня Джесс. И я не прогадала, доверившись. Замену кожному наряду саднице она предлагала достойную. Ярко-зеленый брючный костюм с короткой туникой и накидкой-разлетайкой, крепящейся на шее изумрудной брошью. Симпатично, но рукава три четверти не скроют наручи, Не подходит. Однозначно. В следующий наряд я почти влюбилась. Облегающие брюки лилового цвета гармонично сочетались с черным платьем, длиной до пола. Оно имело разрез едва ли не от талии, то есть демонстрировало стройные ноги, обтянутые гладкой тканью, как второй кожей. У платья еще был высокий воротник-стойка, что вызвало у меня невольные ассоциации с киношной злодейкой и длинные рукава. «Это!» — уверенно объявила я. Джесс не спорила, лишь уточнила — Одобряют драгоценности или поискать новые. Меня все устраивало, и мы перешли к следующему этапу подготовки. Волосы, собранные в высокую прическу, увенчала диадема с аметистами, скромные серьги с этими же камнями и длинная цепочка с каплевидным черным бриллиантом дополнили образ. Я выглядела ярко, дерзко и загадочно, а еще широкие рукава позволили надежно спрятать наручи. Что-то мне подсказывало, что хозяйка тела осталась бы довольной. Когда закончила с одеванием и незаметно для Джесс нацепила неактивные наручи, узнала не особо приятную новость. Кроме герцога Форка, на площадь меня сопровождал и принц. Втроем ехать в одном экипаже? Жаль, отказаться не имела права. Впрочем, меня даже не спросили. С хмурым Никласом поговорить не успела, и сейчас он мрачно взирал по сторонам. Намеренно игнорируя принца, я внимательно как будто впервые посмотрела на мужчин. Высокие атлетического телосложения брюнеты с хищной мужественной внешностью, похожие и в то же время такие разные. Себастьян одет в ослепительно белые брюки и рубашку, вышитые серебром камзол, того же цвета, он держал в руках. Никлас привычно одет в черные. Свет и тьма. Ага. Вот только темный вызывал больше симпатии и доверия. Наверное, я недостаточно хороший человек, раз меня тянуло не к совершенному, ох, слащаво-идеальному принцу, а к его сопернику. С Себастьяном, прославленным героем своего народа, девушку ждало предсказуемо прекрасное будущее, как в сказке. С Николасом же, мятежным герцогом и магическим рабом короля Самадура, мрачная неизвестность». «Вроде выбор очевиден, но, будь моя воля, выбрала бы темного мага». Экипаж покинул территорию дворца, и Себастьян тихо произнес: «Каро, прости меня». «Надеюсь, я рот не открыла от удивления, а то буду выглядеть совсем не аристократично». «За что?» «Я обидел тебя дважды. В первый раз заявив, что у тебя талант притягивать неприятности, а это совсем не так». Ты замечательная девушка, о которой почему-то сложилось предвзятое мнение. Никлас фыркнул. Принц покосился в его сторону, но промолчал. Я догадываюсь, что Марибель замешана в твоих неприятностях, но пока не могу поймать ее на горячем. Какой-то злой дух противоречия дернул меня возразить. Или не хочешь? Или не хочу. С неожиданной покладистостью согласился Себастьян. «Марибель выросла на моих глазах. Для меня она все еще глупая девчонка, которая часто не понимает, что творит. Мне жаль, что она толком не узнала мать, а отец не сумел правильно воспитать дочь. Оттого она и выросла такой эгоисткой. Ты ведь понимаешь, что безнаказанность может обернуться бедою? Сейчас принцесса делает мелкие пакости, грубит, а чего ждать потом?» Себастьян болезненно поморщился. Я придумаю, что с этим делать. Давай больше не будем у моей сестры. Позволь попросить прощения и за вчерашнее. Ни в коем случае я не хотел тебя оскорбить ревностью. Форг прав. Номинально мы друг другу никто, но я привык думать, что поженимся, и претендующий на тебя другой мужчина в моих глазах — первейший враг. Никлас снова не сдержал эмоций искривил губы в циничной усмешке. А я не стерпела, рисковато поинтересовалась. Кстати, а ты не хотел бы выбрать себе жену нормально? Принц изумленно вскинул бровь. Что ты подразумеваешь под нормальностью, Кару? Обычное знакомство без странных испытаний в компании других девушек. Ты мог бы поухаживать за своей будущей супругой, ведь что она запомнит из периода до свадьбы? Отбор? Воспоминания о нем разве помогут ей в трудный час, вернут ей веру, подарят терпение, когда вы, как и всякие супруги, поссоритесь. Вспомнит она ужин на берегу океана под звездным небом или склоки и подлость своих конкуренток. Каждая девушка достойна, чтобы за ней ухаживали, подарили сказку. «Каролина, я уже ничего не решаю. отбора, воля богинь», — мягко перебил принц. «И сейчас мы вынуждены исполнять волю свыше». Ему, в свою очередь, не позволил договорить форк. «Не давай драконам нюхать цветы, они не оценят. Я опешила, вначале не уловив смысл фразы, затем дошло. Это же аналог нашего выражения «Не мечите бисер перед свиньями». Грубо, Николас, грубо. Нельзя так с людьми, которые набрались смелости и признали свои ошибки. И я не удержалась, чтобы не сделать гадость. «Себастьян, я прощаю тебя, ведь мы живые люди», произнесла с милой улыбкой. «А люди не могут без эмоций». Слепой принц безошибочно нашел мою руку и поднес к теплым губам. «Благодарю. Целомудренный поцелуй в запястье. Ты невероятно великодушна, Кару. «Я такая за определенную плату», — возразила Игрива, «И сейчас я хочу объяснений. Вчера вы говорили о соблазнении чужих невест. Подробности, пожалуйста». «Я сильно рисковала. Настоящая Каролина могла быть в курсе, а еще опасалась, что Никлас остановит, попросит меня помолчать, а принц не ответит. Ты ведь знаешь, что мы с Никласом вместе учились некоторое время, пока он не вернулся домой в Армарию? Забавно, что покойный герцог Форк в стиле земных толстосумов отправил наследника учиться за границу. Или им попытался его обезопасить, готовя переворот в армарии. «Этим периодом жизни герцога я никогда не интересовалась», — уклончиво ответила я. «Весь первый год обучения в военно-магической академии Грина мы с Николасом были друзьями». «Друзьями?» — неожиданно. Впрочем, не особо, если вспомнить, как предвзято Николас отзывался о Себастьяне, сколько раз повторил, что тот бабник. Первые же дни учебы у Николаса появилась девушка, которая в итоге решила, что стать принцессой выгодней, чем герцогиней. Сдержанно завершил рассказ принц. А у меня перехватило дыхание. Неприятное открытие укололо в самое сердце. У темного магов была любимая девушка, которая его предала. Между нами ничего нет, так почему же мне больно и неприятно? А времени прошло немало, может хватит врать? Сухо поинтересовался Николас. Я уже немного его изучила и видела, что он не так спокоен, как кажется. Он в бешенстве. «Повторю в сотый раз», — процедил сквозь зубы принц. Я даже не смотрел в ее сторону и в свою спальню не приглашал, и уж тем более пальцем к ней не прикоснулся. Целители Академии подтвердили, иначе сейчас не понадобился бы этот отбор. Лицо темного мага застыло, превратившись в маску. — Так не было? — тихо спросил он. — А Если бы ты вернулся с каникул в Академию, то узнал бы об этом еще тогда. — едко заметил принц. — Меня осенило. Точно тут не обошлось без короля. Сколько им было на первом курсе? Лет по семнадцать? Именно в это время отец Форка попытался устроить в королевстве переворот и проиграл. Никлас добровольно стал рабом короля Аурелия, и тот его, естественно, не отпустил в Академию. А Себастьян почему-то не в курсе. Ах да, они же поссорились. На площадь к храму мы подъехали в молчании. Кто знает, что было бы, если бы между мужчинами не влезла ушлая девица. Возможно, дружба с принцем другой страны помогла бы Николасу сберечь свободу. Появление с принцем в одном экипаже восприняли неоднозначно. Принцесса Марибель разозлилась, но быстро взяла себя в руки. Баронесса Гристок смотрела на нас одобрительно, а Урика и вовсе взирала со щенячьим восторгом. Северной княжне было все равно. Она не сводила задумчивого взгляда с отца Себастьяна. Остальные невесты мастерски прятали истинные эмоции и мило улыбались друг другу и зрителям. Площадка перед храмом изменилась, появились декорации. Высокие стойки с алыми, очень плотными покрывалами, эдакий своеобразный театральный занавес, стоящий буквой «П». Да и сама Королевская площадь преобразилась. С приближением вечера загорелись магические фонари, цветочных гирлянд, увитых разноцветными лентами, стало больше, фонтаны танцевали в разноцветной магической подсветке. Но главное изменение — появление длинного стола для судей у подножия лестницы. Мне понравилось больше всего. Теперь хотя бы видно лица тех, кто ставит тебе баллы, определяя дальнейшую судьбу. Да, и когда голосование тайное, легче принимать негативное решение. Сейчас же они должны подумать. Честно судить или идти на поводу у глупенькой принцессы. Я прибыла в последний из участниц, но, к счастью, в этот раз жребий указал, что буду выступать седьмой. Счастливое число в моей земной жизни. Жрец гармонии, отвечающий за проведение отбора, раздал невестам белые шары, на которых загорелись порядковые номера. Затем эти артефакты поместили в прозрачный стеклянный ящик и поставили на судейский стол. Первой на сцену поднялась Шай-Шай, сестра правителя островного королевства Мил. Ее нежно-розовое платье напоминало облако на закатном небе. Но при этом сиреневолосая принцесса умудрялась выглядеть стройной. Я отвлеклась на форка, к которому подошел слуга и с поклоном протянул записку. «Алина, я отойду на несколько минут», — мрачно сообщил Никлас, прочитав послание. «Что-то случилось?» «Нет, не беспокойся, я скоро вернусь». Когда он исчез, в толпе помощников и родственников невест меня Мороз продрал по спине. «Тревожно, страшно, остро хочется вернуть герцога». Включился дар богини чувствовать неприятности или обыкновенный мандраж? Одно точно — на меня кто-то смотрел. Я обледелась. Сидящая среди судей Марибель быстро отвернулась в сторону младшего брата. Так, я спокойно, все хорошо. Принцесса просто смотрела на меня, а это не возбраняется. Никлас скоро вернется, повода для волнений нет, и можно с спокойной душой следить за выступлениями конкуренток. Усиленный магией мелодичный голос весенним ручьем зажурчал над площадью. «В детстве я научилась покорять водяных змеев», — доверительно сообщила Шайшай. -Шай. «Увы, доставить в десятиметрового гада я не смогла, он не влез в чемодан». Волна легкого смеха прошла по толпе перед храмом. «Поэтому могу показать лишь запись», Шай — Шай-Шай продемонстрировала черный кристалл. Раздался, нарастая грозный шепот прибоя. Миг, и на площадке перед храмом зазеленели воды океана, возвысилась черная скала со стройной девушкой на ней. Сиреневые волосы яростно трепал ветер. Шай-шай в серебристом купальнике, напоминающем рыбью чешую, была прекрасна и уязвима перед стихией. Скинув руки, принцесса прыгнула в воду. Волна тотчас подняла ее вверх. Нет, не волна. Серая спина гигантского змея толпа забывшая что это иллюзия потрясенно ахнула сверкала сталью мощное тело весело смеялась девушка оседлавшая морского монстра как и все вокруг я засмотрелась и когда иллюзия развеялась не сразу поняла где нахожусь меня переполнял восторг высший бал не меньше и притом заслуженно поклонившись ликующим зрителям шайшай -Шай спустилась к судьям Забрав из ящика свой шар, с улыбкой подала королю Барику. Его Величество что-то произнес и передал артефакт дальше. Последний судья, брат Себастьяна, вышел из-за стола и вернул посиневший шар в ящик. Шай, шай молча ушла к своим родственникам, а я не сдержала возмущения. «А как же оценки?» «В самом конце!» — отозвалась баронесса Тильда Гристок, подтягивая платье, которое чуть съехало вниз, сильнее обнажая пышную грудь. Утром решили, что девушки будут нервничать перед своим выступлением, зная баллы конкурентов. А то мы и так не нервничаем. Невозмутимая Гресток лишь плечами пожала и, выпитив роскошную грудь, поднялась на сцену, когда ее пригласил жрец. Под грустную медленную музыку она создала иллюзию танцующей пары в саду. Фишкой была смена сезона. Весна, и зеленеет трава, цветут деревья, пара танцует в облаке розовых лепестков. Лето. В музыку вплетается стрек от насекомых. Вокруг танцоров носит рой разноцветных бабочек. Осень. Мощный вихрь кружит влюбленных, приподнимая над землей, осыпая желтыми и красными листьями. С приходом зимы движения танцоров замедляются. Серебристый снег из подвала заметает, скрывая от всего мира. И снова яркая солнечная весна. Иллюзия расползлась рваным туманом, открывая взором зрителей создательницу метафоры круговорота жизни. Искренние овации сопровождали гресток, пока она спускалась к судьям. Я же вновь огляделась по сторонам. Форка все нет. Где же ты, Никлас? Когда настало время выступать Маргуль, меня уже потряхивало от волнения. Широкоплечьи родственники северной княжны вытащили на сцену четыре запыленных ящика, больше похожие на гробы, установили силовой щит вокруг них и спустились к зрителям. Темнота словно сгустилась, и в воздухе повисли магические светильники, имитирующие факелы. Закинув топор на плечо, сосредоточенная блондинка подошла к одному из ящиков, без усилий сдвинула тяжелую крышку и принялась ждать. Зрители вместе с ней. Крачевый шорох вскоре сменился скрежетом, хищное урчание ударило по нервам. Из ящика плавно поднялось нечто, серое, костлявое, с тонкими шипами на сгорбленной спине и закрученными когтями на длинных передних лапах. Предупреждающее урчание, и существо прыгнуло на девушку. Молниеносный взмах топора и обезглавленная нечисть рухнула на сцену. Маргуль обернулась, и из трех ящиков выбрались остальные шипастые прыгуны. — Аринация! — зачарованно прошептала Эурика за моей спиной. — Нечисть, живущая в северных горах, Маргуля очень быстрая, раз может прикончить сразу четверых. Я была полностью согласна с драконьей всадницей. От себя еще могла добавить, что нервы у княжны толще стальных канатов предсказуемо блестяще завершив выступление, Маргуль спустилась к судьям. Вручая шар королю, она так смотрела на него, что даже мне стало жарко. Барик тоже не сводил с воинственной красавицы глаз. Мужчина и девушка будто говорили без слов. Несколько ударов сердца, и княжна сделала шаг назад, а король передал ее шар дальше. Все же Маргуль не соврала, когда говорила, что Барик ей симпатичен. Временно отвлекшись на чужие выступления, я быстро вспомнила о Форке. Мне стало дурно. Неважно, что я проиграю, страшно, что он мог угодить в смертельную ловушку. четвертое выступала пустынная принцесса Тианка. Она полностью оправилась после несчастного случая на озере и сейчас выглядела, как и раньше, уверенно и дерзко. На площадке перед храмом слуги расставили большие каменные вазоны, в которых вскоре вспыхнуло пламя. Тянка, одетая в многослойное платье из прозрачной алой ткани, поднялась по ступеням босиком, замерев между двумя вазонами, дождалась, когда слуга опрокинет перед ней соломенную корзину и зайцем метнется прочь. Не зря. Из плетенки вывалился клубок змей. Толпа забурлила, гадая, что произойдет дальше. А принялась танцевать. Браслеты из серебряных монеток, надетые на ее ноги и руки, сопровождали грациозные движения перезвоном. Клубок из гадов распался, змеи расползлись вокруг танцовщицы и... тоже начали танцевать, как земные кобры, заворожённые игрой флейты, только капюшонов не было, чтобы раздуть. Одним глазом, поглядывая на Тианку, другим я высматривала маг в толпе. «Увы, Никлас объявляться не спешил». Когда перед храмом демонстрировала свой талант следующая невеста, церестанка Агния Вихрь, я уже кусала губы. С никласом точно что-то случилось. Боги, Малю, верните его ко мне. Не обязательно до моего выступления. Просто верните. Агния закончила готовить яблочный пирог с помощью магии и прямо в воздухе разрезала его невидимым ножом. Левитируя, блюдо с выпечкой спустилась к судьям. Раздав каждому по кусочку, достала шар из ящика и вручила королю. Барик с удовольствием без спешки съел подношение и лишь потом передал шар сидящему рядом магу. Эурика, шестая участница, предсказуемо проявила свой талант в работе с драконом. Точнее, двумя. Пока в сполохах магических огней она на своем зеленом ящере показывала фигуры высшего пилотажа, второй коричневый кружил рядом. Но когда зеленый начал спуск, свободный ящер подлетел снизу, и Эурика спрыгнула ему на спину. И это в полете, малейшее отклонение в сторону, и она погибла бы. На заполненной людьми площади яблоку негде было упасть. Что уж говорить о приземлении дракона. И Эурика, сделав круг на бриющим полете, унеслась в ночь, видимо, ставить ящеров в загоны. Себастьян без объяснений отнес шар смелой девушке судьям, и никто и слова против не сказал. Все находились под впечатлением. Вскоре слуги устанавливали мишени перед дверями храма для моего выступления. Ветер Арья трепал алые полотнища, вокруг не стихали возбужденные разговоры, обсуждали выступления моих предшественниц, смакуя каждую деталь. Вскоре темой разговоров стану я, точнее, мое поражение. Особо не скрываясь, на всякий случай активировала браслеты и приготовилась к позору. Ничего. Выдержу. Главное, чтобы Никлас хотя бы потом объявился. Распорядитель отбора, лысый жрец, в белом балахоне, поясанным золотистым поясом, в очередной раз поднялся к вратам храма, воздел руки, толпа стихла. «Возлюбленные дочери и сыновья гармонии, подданные войсталой гости столицы!» «Поиск суженной наследного принца Себастьяна продолжается», — звонко объявил жрец. ведь миру данный богами дар приглашается ее высочество, королина Шиграй Эрмарийская, да свершится воля сестер». Гордо вскинув подбородок, я медленно поднималась по лестнице. У самого верха неосторожно обернулась и посмотрела на судей. Марибель улыбалась, не скрывая триумфа и злорадства. «Неужели это она?» — приложила руку к исчезновению Форка. «Только зачем?» «Кару прекрасно выступила бы и без своего бывшего учителя, или Марибель в курсе, что я не могу применить дар?» Мысль поразила. Я сбилась с шага, чудом не упав. Когда оказалась возле храма, мишени слегка поплыли перед глазами. «Дыши, на дыши!» «Нельзя падать в обморок рано. Нужно держаться, как лягушка из притчи, которая продолжала барахтаться в сливках, пока не сбилось масло». Выбрав позицию, я встала в эффектную позу. «Николас, где же ты?»